Глава 8. Иден Флетчер окликнула детей, как только вошла в дом, но ответа не последовало. Она сняла пальто, повесила его и двинулась в сторону кухни. Хотелось выпить чаю. Последние полчаса смены прошли в попытках перенести визит одной из самых давних клиенток доктора Грегори. Женщина плохо слышала, и Иден приходилось практически кричать в труп, то и дело бросая извиняющиеся взгляды на пациентов, ожидающих в приемной. Когда разговор закончился, в горле саднило а нервы были ни не к черту. Иден добавила в чай целую ложку меда. Вообще-то она его не любила, но сейчас этот продукт как нельзя кстати. Делая второй глоток, миссис Флетчер с удивлением заметила, что в мойке нет тарелки. Обычно Натан делал себе бутерброд, когда приходил домой, а тарелку ставил в раковину. Поверить в то, что сын помыл, вытер и поставил посуду обратно в шкаф, было так же сложно, как допустить, что Иден на самом деле принцесса. Она взяла свой чай и прошла в гостиную. Здесь тоже бросилось в глаза кое-что странное. На полу не валялся школьный рюкзак Натана. Мать прошла в комнату сына и пристально ее осмотрела. Царил привычный беспорядок, но рюкзака не было и здесь, как и мальчика. Дверь в комнату у Габриэля оказалась закрыта. Иден на всякий случай постучала. — Габи? — Что? — спросила дочь из-за двери. Миссис Флетчер открыла дверь. Габриэль лежала на кровати, глаза приклеены к экрану телефона, палец наготове. — Где Натан? — Я не знаю. У себя в комнате, наверное. Дочь с трудом выплевывала слова, которые смешивались в кашу. Писала она куда лучше, чем говорила. — Его там нет. «Ты его видела, когда он вернулся из школы?» «Нет». Габи по-прежнему не оторвала взгляда от телефона. «Наверное, зашел к кому-то из друзей. Может быть, к тому мальчику с соседнего квартала. Как его? мики «Я проверю». Иден начала охватывать беспокойство. но там никогда не уходил к друзьям сразу после школы. Впрочем, он взрослел, а общаться с товарищами мать ему не запрещала. Так что эту возможность исключать нельзя». На всякий случай Иден заглянула в свою спальню. Вдруг мальчику что-то там понадобилось, а затем сошла вниз. Набирая номер матери Микки, она нетерпеливо мерила шагами гостиную. Трубку сняли через несколько гудков На заднем фоне был слышен какой-то шум, похожий на звук пылесоса. — Алло, Рита, это Иден, мама Натана. — А, привет! — голос собеседницы был притворно вежливым. — Как дела? — Все хорошо. Мой сын у вас? — Нет, не у нас. Тон Рита изменился. Теперь в нем звучала притворная озабоченность. Хотя, возможно, она и не была притворной. Может быть, это женщина из тех людей, которые ни при каких обстоятельствах не умеют казаться искренними. — Его нет дома? — Нет. — Вы не спросите у Мики, куда Натан мог пойти? — Конечно, минутку. — Иден слышала, как Рит разговаривает с сыном. Звук пылесоса искажал и заглушал их слова. Наконец, собеседница снова взяла трубку. «Микки говорит, что видел, как Натан вышел из школьного автобуса и направился домой». «Понятно. Наверное, он у кого-то из друзей». Пробормотала Иден, словно пытаясь убедить другую женщину в том, что ничего не произошло. Она повесила трубку и обзвонила других товарищей сына. В списке было четыре номера, и по мере того, как Иден их вычеркивала... Дыхание ее становилось поверхностным и неровным. Страх не позволял дышать полной грудью. Поговорив с последним абонентом, миссис Флетчер продолжала смотреть на свой телефон широко раскрытыми глазами. Пальцы дрожали. Она не знала, что делать, исчерпав все возможные варианты и правдоподобные предлоги, которыми могла бы себя успокоить. В голову начали лезть новые мысли, и они были весьма мрачными. Гидден поднялась на второй этаж и прошла в ванную. Там, схватив мыло и жесткую губку, принялась яростно тереть руки. Процедура продолжалась минуту три. Кожа покрылась ссадинами и воспалилась, но тревога не утихла, а лишь усилилась. «Может, позвонить в полицию какая!» «Натан вот-вот вернется, и окажется, что он все время играл на улице. А если это не так? Если что-то случилось, а она тратит драгоценное время...» Иден вышла из ванной и начала искать свой телефон. — Где же он остался? На кухне? Она сбежала вниз по лестнице и схватила мобильник. Когда загорелся экран, сердце ее застучало, как сумасшедшее. Телефон ожил в руках, словно только и ждал, когда хозяйка его возьмет. Номер был незнакомый. — Алло? Из-за тревоги и беспокойства голос Иден срывался. — Иден Флетчер. — Да, а вы... — Твой сын у нас... Это кошмарный сон. Один из тех, где она падает в шахту лифта или летит в бездну. То же ощущение беспомощности, крик, застрявший в горле. Вот только все моментально заканчивалось, стоило ей проснуться. Но сейчас проснуться не получалось. — С ним все в порядке? — Иден дрожала и чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. — Дайте ему трубку! — Все хорошо. Он спит. Звук был искаженным, металлическим. Поистине воплощение зла. Голос безнадежно испорченного человека. — Чего вы хотите? — Пять миллионов долларов. Или мальчишка умрет. — Да вы шутите. У меня нет таких... — Лучше поищи деньги, если хочешь увидеть сына. Мы за тобой следим. Пять миллионов долларов. Жди звонка. И абонент повесил трубку. Телефон выскользнул из анемевших пальцев миссис Флетчер и с грохотом упал на плиточный пол. Иден издала гортанный стон и осела на пол, прислонившись к стене. Натан, ее милый кроткий мальчик, такой жизнерадостный, веселый, любопытный, и он попал в руки этого человека. Где его держат? Заперли в темном подвале. Натан боится темноты. Нельзя так с ним поступать. Иден уже слышала полные ужаса крики сына, умоляющего похитителей отпустить его. «Мам! Мам!» — ее трясла Габриэль. «Что такое? Что-то случилось?» «Натан!» — выдохнула миссис Флетчер. «Его похитили!» «Что? Кто его похитил? О чем ты говоришь?» Голос Габриэль был злым и резал и Иден слух. Миссис Флетчер свернулась калачиком и спрятала лицо в коленях, надеясь, что дочь оставит ее в покое, пока она ничего не способна сделать. Она не может позвонить в полицию, а больше обратиться не к кому. И пяти миллионов ей не собрать. Не надо было разрешать Натану идти одному от автобуса. Иден несколько лет требовала, чтобы сделали еще одну остановку поближе к их дому. Но никто не слушал. Ее принимали за истеричку. И вот... — Мама! — Габриэль сильно встряхнула ее. — Только не сейчас. Кто похитил брата? — Звонил какой-то человек, — выдавила Иден. — Он хочет пять миллионов долларов или... — Мы больше не увидим, Натана. — Надо сообщить в полицию, — сказала Габриль. — Нет. Похититель сказал, что за нами следят пять миллионов долларов. У меня их нет. Еден схватила телефон и начала набирать номер, с которого звонил мужчина. Надо поговорить с ним, объяснить, что они ошиблись. Ей не под силу даже миллион собрать, не говоря уже о пяти. Абонент оказался недоступен. Миссис Флетчер позвонила снова. Недоступен. Попробовала еще раз то же самое. — Габриэль что-то говорила, но идан не слышала ни слова из-за стоящего в ушах гула. Она с трудом поднялась на ноги и снова побрела в ванную. Открыла воду, потерла ладони, смывая микробов. Люди не понимают. Бактерии поджидают везде. Если не мыть руки достаточно, часто возникнет куча проблем. Инфекция, болезни, страдания, похищение детей. Кто-то оттащил ее от раковины, и идан почувствовал резкую боль. Она моргала, пытаясь прийти в себя, — Перед ней тяжело дыша стояла Габриль. Дочь дала ей пощечину. «Мама, я звоню в полицию!» Она держала в руках телефон. «Нет!» — пронзительно крикнула. идан и выхватила мобильник из рук дочери. «Преступники сказали, что следят за нами. Надо хоть что-то делать!» Дочь права. Они должны что-то сделать ради Натана. Нельзя просто жить, как раньше. идан вдруг пришло в голову, что есть один человек, которому можно позвонить. «Я кое-кого знаю!» Она нам поможет. — Кто же это? — Работает в полиции. Миссис Флетчер вернулась на кухню и подняла с пола телефон. — И подскажет, что делать. — Откуда ты знаешь эту женщину? — Потому что мы вместе прошли через ад. — Я давно с ней знакома. Иден нашла нужное имя в списке контактов и набрала номер. — Алло. — Это эби Малин? — Наверное, не она. Голос не похож. — Да. «Кто это? Меня зовут...» Иден замешкалась на долю секунды. Она не могла назвать собеседницей свое настоящее имя. По крайней мере, сейчас. Та сразу повесит трубку. «Эдди Флетчер. Живу в Истелмхёрст. Мне нужна ваша помощь. Моего сына похитили». Последовала долгая пауза. «Эдди, вы звонили в службу 911?» — наконец спросила Эбби. «Нет, я не могу позвонить в полицию. За мной следят». — Несколько месяцев назад я видела вас по телевизору. Вы же мне поможете. — Похищением детей занимаются другие специалисты. — Я могу вас соединить? Пожалуйста — Пожалуйста! Иден зарыдала. — Вы должны мне помочь. Последовала еще одна долгая пауза. Жизнь Натана висела на волоске, балансировала на краю пропасти, пока Эбби Маллен решала, что делать. — Хорошо, я живу недалеко, я приеду, — ответила Эбби. Назовите адрес.